К моему величайшему удивлению, дверь, ведущая в гостиную, была заперта. На моей памяти это случилось впервые. До сих пор я вообще думал, что между широким коридором и гостиной сэра Джуффина отродясь не существовало никакой преграды. Тем не менее, она была хрупкая, изящная конструкция, скорее символически изображающая дверь, чем действительно выполняющая ее функции. Я так растерялся, что постучал. «Кто там?» Я мог не сомневаться. Это был голос сэра Шурфа Лонли Локли. Кто кто? Нуфлин в кожаном пальто. С дуру брякнул я и сам рассмеялся от неожиданности. Время от времени мой язык преподносит совершенно невообразимые сюрпризы. Всё ещё смеясь, я вошёл в гостиную. Лонли Локлив в полном одиночестве восседал за столом, на котором, вопреки моим ожиданиям, не было и намёка на что-нибудь съестное. Он встретил меня столь укоризненным взглядом, словно я только что отобрал конфету у голодного сироты. Между прочим, За такие шутки тебе грозит от трех до полудюжины лет в холоме, Макс. Заметил он. Именно такое наказание предусматривает девяносто первая статья Кодекса Хрембера за попытку выдать себя за высокопоставленное лицо без применения недозволенной магии. А вот если бы ты при этом предал себе облик магистра Нуфлина, это грозило бы тебе не меньше, чем двумя дюжинами лет заключения». Между прочим, я сам тоже вполне высокопоставленное лицо, надменно сказал я. Я хвала магистрам не только скромный тайный сыщик, а ещё и царь народа Хенха, ты не забыл? Вернее, не царь, а владыка. Моим подданным так больше нравится. Если одно высокопоставленное лицо выдаёт себя за другое, это уже не преступление, а просто высочайшая монаршья шалость, своего рода шутка, возможно, действительно глупая. Но статьи о наказании за глупые шутки в кодексе Хрембера отражать не было. Разве не так? Да, действительно, серьёзно согласился Шурф. И всё же, при имении экстремальных обстоятельств, я был бы обязан, как минимум, официально доложить о твоём поступке сэр Уджуфину. «Я ему и сам могу доложить обо всех своих поступках. Сначала официально, а потом еще раз в интимной обстановке. Благо, шеф уже давно коллекционирует мои выходки. Не сходи с ума, ладно?» – попросил я. «Не так уж все это и смешно, сэр Зануда». А я и не собирался тебя насмешить. Девяносто первая статья Кодекса Хрэмбера действительно существует. И сей факт касается всех граждан Соединенного Королевства, в том числе и тебя». Суха сказал Лонли Локли. Немного подумал и спросил: "А что такое кожаное пальто?" "Что-то вроде очень узкого кожаного лаохис с рукавами", рассеянно объяснил я. "Одним словом ничего интересного. Ты мне лучше вот что скажи: ты успел вылечить свою жену?" "Успел", он помолчал и вежливо добавил: "Спасибо, Макс." Можно было подумать, что меня заботили сущие пустяки. Например, успел ли он позавтракать. Впрочем, это меня тоже весьма занимало с каждой минутой всё больше и больше. Я уже послал зов господину Кимпе. Он обещал, что через несколько минут принесёт нам камеру и ещё что-нибудь, сказал шуф. Судя по всему, он заметил голодный блеск в моих глазах и поспешил меня успокоить. «Это славно. Слушай, сэр Шурф, наш штатный сплетник, сэр Кофа, рассказывал про тебя жуткие вещи. Будто бы ты полдня добивался аудиенции у магистра Нуфлина, чтобы получить разрешение...» «Чтобы получить разрешение применить белую магию сто сорок первой ступени и вылечить свою жену. Это правда», — подтвердил он. «А что тебя, собственно говоря, удивляет?» «Все», — ошеломленно признался я. Шурф, я совершенно уверен, что ты единственный колдун, который поперся получать это дурацкое разрешение в столь экстремальной ситуации. Можешь не продолжать. Я понял. Лонли Локли отвернулся и задумчиво уставился в окно. Некоторое время мы оба молчали. Наконец он заговорил. Если тебе действительно интересно, Макс, я могу объяснить. Помнишь, я рассказывал тебе, каким образом появилась на свет моя нынешняя личность. Помню? Помнишь? Тогда же я сказал тебе, что вполне доволен своей новой лечиной, поскольку она не мешает сосредоточиться на по-настоящему важных вещах и вообще не мешает. Думаю, в тот раз я несколько исказил истину. Иногда она очень мешает, как, впрочем, и любая другая. Но расстаться с этой личностью почти так же затруднительно, как с собственной кожей, по крайней мере, сейчас. Когда я попаду на тёмную сторону, и я первый посмеюсь над чудачествами странного существа, которым мне приходится быть. Но сейчас мы с тобой находимся в мире, и я считаю, что поступил так, как должен был поступить. Ещё вопросы есть? Нет, вздохнул я. Не буду прикидываться, будто я тебя действительно понял, но вопросов у меня больше нет, кроме одного: где обещанный завтрак? Бедные мои кладовые. Сэр Макс уже требует еду, а я-то старый дурак считал, что запасы продуктами чуть ли не на 1000 лет вперёд. Когда всё это безобразие закончится, казна будет расплачиваться со мной до полного истощения, весело сказал сэр Джуфин. Он стоял на пороге и выглядел ужасно усталым, но почти счастливым. Так что я тут же заулыбался. Я же в сущности человек настроения. Более того, я человек чужого настроения. Стоит мне увидеть чью-нибудь довольную физиономию, и мои собственные претензии к действительности тут же благополучно испаряются. Правда, бывает и наоборот. Иногда это не совсем, кстати. У вас уже всё готово? спросил я. А как ты думал? Такие замечательные ребята получились. Будешь доволен? Пожалуй, мне тоже следует что-нибудь съесть, раз уж все к тому идет. Только учти, сэр Макс, жрать надо в темпе. Сэр, у Гурбада уже тебя заждался, я полагаю. А вы со мной пойдете? Я спрашивал скорее для того, чтобы поддержать беседу. Совершенно не сомневался, что получу утвердительный ответ. Но все вышло иначе. Не думаю, что это хорошая идея, сказал Джуфин. По чести говоря, там мне делать нечего. Я уже убивал у Гурбада. Получилось не слишком убедительно. А в ехе без меня будет совсем хреново. Даже если тебе действительно удастся быстро покончить с эпидемией, мы ещё долго будем расхлёбывать последствия. Тоже верно, удручённо признал я. Но тут на пороге наконец-то появился Кимпа с таким огромным подносом, что у меня тут же прошло желание сетовать на судьбу. Первые несколько минут меня вообще не занимали никакие проблемы, кроме содержимого моей тарелки. Я и не подозревал, что человек может быть таким голодным. Знаешь, Макс, Я сам не раз говорил тебе, что в одиночестве хорошо ходить только в сортир, но, думаю, на этот раз тебе придётся справляться с угурбада в одиночку. Джуфин заботливо подлил мне камры, словно хотел разбавить неприятное сообщение сладким напитком. Разумеется, с тобой пойдёт мелифара. Без стража я тебя на тёмную сторону не отпущу. Но это всё. Я остаюсь в эхо, а сэр Шурф нужен мне здесь больше, чем кто бы это ни было. Я хочу как можно скорее покончить с трупами на улицах, а он так славно испапеляет всё, что следует испапелить. А если сэр Шурф уйдёт с тобой, мы рискуем захлебнуться в мертвечине. Ты же сам знаешь, как может затянуться путешествие на тёмную сторону. Какая досада. А я-то рассчитывал на хороший пикничок в большой компании, усмехнулся я. Ну да ладно, в следующий раз. Ну, большая компания у тебя как раз будет, злорадно пообещал Джуфин. Не знаю, правда, захочешь ли ты устраивать этот самый пикничок для своих спутников. Если вы имеете в виду скелеты, могу сказать вам заранее, что пикник отменяется, буркнул я. Вряд ли они едят бутерброды, и вряд ли я сам их ем, когда рядом ошиваются такие малоаппетитные ребята. Дело хозяйское, миролюбиво согласился шеф. Ну что, ты уже съел всё, что считал нужным? Вообще-то нет, но время не стоит на месте, да? Я поднялся из-за стола и влобнулся в шурфу. «Все-таки жаль, что ты не составишь мне компанию», – искренне сказал я. «И не только потому, что ты лучший в мире прикрыватель моей задницы от мирового зла. Сам понимаешь». «Мне тоже жаль», – согласился он. «Впрочем, сэр Джуффин совершенно прав. На этот раз моя помощь тебе не понадобится. Если я правильно понимаю, это будет только твоя битва». «Да, только моя». Джуффин уже ждал меня. «Да». стоя в дверном проёме, поэтому я не стал тратить время на прощальный спич. Вообще-то с меня вполне сталось бы закатить прочувствованную речь часа на полтора, но на сей раз как-то обошлось. Забавно. Мне даже нечего тебе посоветовать на дорожку. В конце концов, это мероприятие твоя собственная затея, от начала и до конца, говорил шеф, поднимаясь по лестнице. Какой ты стал мудрый, страшно делается. Мне и самому страшно делается. Врачно согласился я. Это была чистая правда. У меня дрожали коленки и противно ныл живот. Я чувствовал себя в точности так, как если бы Джуфин собрался отвезти меня к стоматологу. Нет, не такой уж ты ещё и мудрый. Так мило с твоей стороны, рассмеялся он. Узнаю старого доброго Макса, готового спрятаться под стол от собственного могущества. Ну как тебе нравится твоё войско? Я замер на пороге его кабинета. Разумеется, я прекрасно понимаю, что скелет это всего лишь неотъемлемая составляющая любого человеческого тела. Даже у меня самого внутри имеется точно такая же штуковина. Но когда я увидел добрую дюжину белоснежных оставов, смиренно сидящих на корточках в центре огромной комнаты и выжидающих, уставившись на нас пустыми глазницами, мне захотелось немедленно оказаться на другом краю вселенной и магистрый с ней с моей великой миссией на тёмной стороне. Макс Ты совершенно напрасно так на них смотришь. Между прочим, ты отличаешься от этих ребят только наличием кожи и некоторого количества мяса под ней. На мой взгляд, довольно жалкое количество, ехидно сказал шеф. Ничего, мне вполне хватает. Не всем же быть передвижными мясными лавками вроде генерала Бубуты, машинально огрызнулся я. А потом я окончательно понял, что отступать мне некуда. Лучше уж сразу смириться с тем, что эти кошмарные существа являются не персонажами какого-нибудь задрипанного фильма ужасов, а армией, во главе которой мне придётся вступить в битву с безумным и почти бессмертным чародеем Угурбада. И заодно с судьбой. Эта стерва лихо крутанула перед моим носом своей жирной затницей, в несколько дней превратив восхитительный город из моих снов наеву в огромное кладбище. Я всерьёз намеревался навсегда отбить у неё охоту к подобным выходам. Так что я взял себя в руки и строго велел впечатлительному бедняге Максу убираться куда-нибудь подальше, в самый тёмный закоулок моего существа и не высовываться, пока я не покончу с делами. "Ну что, ребята, прогуляемся на тёмную сторону?" спросил я, поднимая левую руку. Ответа, разумеется, не последовало, но мне и не требовался ответ. Я защёлкнул пальцами, выпуская на волю могущественные изгустки пронзительно-зелёного света. Мне понадобилось ровно 16 смертных шаров. Именно столько мертвецов оживил для меня Джуфен. Теперь я собирался привести их к присяге. Скелеты не могли говорить. У них попросту не было соответствующих органов: ни языка, ни нёба, ни гортани, ни лёгких. Но эти существа владели каким-то подобием безмолвной речи, так что мне пришлось выслушать нестройный хор, поспешивший сообщить мне: "Я с тобой, хозяин", как и следовало ожидать. "Очень хорошо", я сказал это вслух. И сам удивился спокойствию собственного голоса. Теперь вам следует встать на ноги и подойти поближе друг к другу. Вот так. Молодцы. Возьмитесь за руки. Джуфин, у вас есть какой-нибудь большой кусок ткани? Занавеска тебя устроит? Деловито осведомился шеф. Я критически оглядел тонкую серебристую ткань, скрывавшую его окно, решил, что её размеры вполне соответствуют необходимости и кивнул. Джуфин стремительным движением сорвал занавеску и протянул мне один конец. Ты хочешь их упаковать, да? Ну да. Не думаю, что у меня получится провести это грозное войско на тёмную сторону. Вот пронести, пожалуйста. Ты такой хозяйственный, с ума сойти можно, ухмыльнулся Джуфин. Есть такое дело, гордо согласился я. Вдвоём мы быстро укутали скелет из навеской, потом я провёл рукой снизу вверх, совершенно особое, неуловимое движение, до сих пор удивляюсь, что мне в своё время так легко удалось разучить этот фокус. И сия очаровательная композиция исчезла. Вернее, она благополучно разместилась между большим и указательным пальцами моей загадочной лапы. Ну вот, теперь можно отправляться хоть на край света, удовлетворенно сказал я. А где, собственно говоря, оживает наш грозный страж? Ждёт нас в доме у моста, поскольку именно там начинается самый короткий путь на тёмную сторону. Так что, поехали. Поездка в дом у моста была короткой, но неприятной. Яркие солнечные лучи, которые так радовали меня этим утром, пока я ограничивался видом на уютный сад сэра Джуфина, оказались не самым лучшим вариантом освещения умирающего города. В темноте пустынные улицы Еха выглядели зловеще, но вполне романтично. Зато веселенький солнечный свет превращал их в совершенно безнадежное зрелище. Выражение лица Мелифара, слонявшегося по коридору управления, вполне соответствовало ситуации – Честно говоря, его узнать было трудно. «Ну что, идем?» – с облегчением спросил он. «Идем, идем», – кивнул я и обернулся к Джуфину. «Ничего, если я скажу вам «до свидания». Немного чересчур самонадеяно, но слово «прощайте» в данный момент кажется мне более чем отвратительным. «Не важно, что ты скажешь. Важно, что ты почувствуешь». Шеф был серьезен, как никогда. «Ладно уж. Говори свое «до свидания» и брысь отсюда, а то сэр Мелифара тебя на руках унесет. Видишь, как он подпрыгивает». Я демонстративно оглядел Мелифара, нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу. «Да, действительно подпрыгивает. Ладно уж, пошли». «Наконец-то!» – проворчал он, и его малиновая лаухи исчезла за дверью, ведущей в подвал. Джуффин мягко подтолкнул меня в том же направлении. На пороге я остановился, всего на мгновение. Обернулся, понял, что у меня все равно нет слов, каковы ей, наверное, положено говорить напоследок, и молча развел руками. Джуффин, понимающий, улыбнулся. Я тоже выдавил из себя плохонькое подобие улыбки и в припрыжку понесся по лестнице, чтобы догнать своего неугомонного стража. «Ну где ты там ползаешь, чудовище?» насмешливо спросил он откуда-то снизу. «Ты так рванул вперед, я даже решил, что тебе приспичило завернуть в уборную», огрызнулся я. «Решил притормозить, чтобы не лишать тебя этого невинного плотского наслаждения напоследок». «Да уж, плотские наслаждения мне в ближайшее время не светят. Надеюсь, тебе тоже», – отозвался Мелифара. Хвала магистрам, его настроение стремительно пошло на поправку, стоило только взяться за дело. «Откуда ты знаешь?» – ухмыльнулся я. «Может быть, существа вроде меня способны испытывать плотские наслаждения исключительно на темной стороне?» «А что? Я бы не удивился!» – фыркнул Мелифара. «Мы довольно долго кружили по коридору, обмениваясь более или менее удачными колкостями». Наконец Милифар одеска затормозил, оборвав на полуслове очередную сомнительную остроту. Я останусь здесь, Макс, сказал он. Хорошее место для стража. Может быть, самое лучшее, какое у меня когда-нибудь было. А как ты это определяешь, спросил я. А как ты определяешь, что хочешь посетить уборную? рассмеялся он, потом добавил немного серьёзнее. Это действительно похоже, Макс. Чувствуешь, что тебе приспичило остаться на этом месте и всё. Ошибиться невозможно, как и в случае с уборной. Мелифара снова рассмеялся, видимо, он был в восторге от собственного сравнения. Все еще смеясь, он опустил мне на плечи неправдоподобно тяжелые и теплые руки. Точно такая же пара рук уже лежала на моих плечах. Позади стоял загадочный двойник Мелифара. Я чувствовал на своей шее его горячее дыхание. «Я запомню тебя!» — хором сказали два голоса. «А куда ты денешься?» — фыркнул я. Повернулся и быстро зашагал в темноту, легкомысленно радуясь тому, что последнее слово все-таки осталось за мной. «Я запомню тебя!» Я чувствовал себя спокойным и почти счастливым. Так всегда бывает, когда я наконец соглашаюсь с тем фактом, что окончательно влип в очередную историю, а значит, отступать некуда. Я довольно долго шёл по тёмному коридору, не разбирая дороги. В какой-то момент мне захотелось свернуть влево, и я так и сделал. За поворотом всё ещё было темно, но это была другая тьма непроницаемая тьма таинственного, необитаемого пространства. А ещё в несколько мгновений спустя имнатаs сменилась такими изумительными переливами прозрачного света, что голова кругом шла. Тёмная сторона еха предстала передо мной во всём великолепии. Всякий раз, когда я прихожу в это странное место, оно кажется мне совершенно иным, непохожим на то, что я уже видел прежде, но сегодня это было нечто особенное. "Спасибо", сказал я вслух. Я говорил совершенно искренне. Мой голос срывался от восхищения, как голос ребенка, внезапно получившего именно те подарки ко дню рождения, о которых долго мечтал, но не решался попросить. Я еще немного полюбовался окрестностями и быстро зашагал по сияющим улицам темной стороны Еха. Мне следовало поторопиться, а наслаждаться пейзажами можно будет потом, разумеется, при условии, что оно у меня будет. Это самое потом. Но в тот момент я твердо знал, что иду убивать у Гурбада, а не просто мериться с ним силами. каким бы там могуществом он ни разжился на загадочной обратной стороне сердца мира, но в тот момент исход нашего поединка был для меня давно решённым вопросом. Под этим диковинным изумрудно-зелёным небом я вполне мог позволить себе роскошь знать без тени сомнения, что всё будет так, как я хочу. Сэр Шурф был совершенно прав, когда говорил мне, что только на тёмной стороне ребята вроде нас могут чувствовать себя дома. Именно здесь нам и положено находиться, а в любом из миров мы всего лишь гости. Странные незнакомцы, которых кое-как носит великодушная земля. Мои ноги сами выбирали путь. Нельзя сказать, что в прошлый раз мне удалось запомнить дорогу, но я ни разу не задумался о том, как буду разыскивать окаменевшего у Гурбада. Я знал, что у меня все получится. Как-нибудь. Само собой. Наконец я свернул в тот самый дворик, который по моей милости теперь украшала скульптурная композиция. Ее художественная ценность представлялась мне весьма сомнительной. трёхметровый великан, застывший в нелепой позе, и вызывающий подбоченившийся карлик. Я одобрительно заулыбался, дескать: "Ага, вот и сэр Угурбада нашёлся", и встряхнул кистью. Пора было выпускать на волю мою зондер-команду. Скелеты беспомощно барахтались на земле, запутавшись в складках Джуфиновой занавески. Отличный эпизод для какой-нибудь чёрной комедии. Эх вы, вояки, сочувственно сказал я, помогая мертвецам выкарабкаться из-под упаковки. Потом критически оглядел эту жутковатую компанию. Да уж, если забыть, что людям почему-то свойственно считать скелет довольно пугающей штукой, эти ребята не выглядели грозными вояками. Они равнодушно топтались на месте. Странные тонкие силуэты, на время возвращенные к жизни заклинаниями сэра Джуффина Халли. Все, что осталось от 16 человеческих существ, у которых не хватило могущества выстроить стену между собой и болезнью. Я достал из кармана сигарету, уселся на землю... подтянул колени к подбородку. Мне следовало хорошенько подумать, прежде чем мы возьмёмся за дело. Составить план, написать сценарий грядущей битвы лучше поздно, чем никогда.